— Ты так думаешь? — усомнился человечек. — Никогда не замечал. — Так вот, о юной леди. Итак, есть некая особа, которая отправила тебя сюда на поиски богатства. Что ж, такое случается нередко. Я все время натыкаюсь на молодых ребят вроде тебя, которые слоняются тут в поисках золота, накопленного каким-нибудь несчастным драконом или великаном. — Нет. Не в богатстве дела. Я пришел потому, что дал той девушке клятву. Мы разговаривали, и она обещал ей много всего, а потом мы увидели падающую звезду, и я сказал, что принесу ей эту звезду. А упала она. Юноша махнул рукой куда-то в сторону горной гряды на востоке. Примерно вон туда. Маленький лохматый человечек Поскреб лицо или мордочку. Тристран так и не решил, что это. Знаешь, что я сделал бы на твоем месте? Нет, отозвался Тристран. А что? Отослал бы ее в свинарник, сказал маленький лохматый человечек, потирая нос. А сам нашел бы ту, которая позволила бы себя поцеловать, не требуя сложить к ее ногам всю Вселенную. — Таких там, откуда ты пришел, предостаточно. — Других девушек для меня не существует, — сказал Тристан упрямо. Человечек в ответ только хмыкнул. Они собрали вещи и продолжили путь, некоторое время шагая молча. — А ты это серьезно? — спросил Человечек. — Я про упавшую звезду. да на твоем месте я не стал бы об этом распространяться посоветовал человечек найдется немало тех кто проявит к этой информации нездоровый интерес так что лучше держать язык за зубами только никогда не лги а что же мне тогда говорить ну например если спросят откуда ты идешь говори оттуда и коротышка указал себе за спину — А если спросит, куда? — отвечай. — Туда. И он махнул рукой вперед. — Понятно, — отозвался Тристрон. Тропинка, по которой они шли, стала едва различимой. Холодный ветер взъерошил волосы тристрана, и он поежился. Дорога завела их в лес, где росли лишь чахлые березки. — Как вы думаете, далеко еще? — спросил тристран. «До того места, где упала звезда». «Сколько миль до Вавилона?» — ответил человечек вопросом на вопрос. «Когда я проходил здесь в прошлый раз, этого леса не было», — добавил он. Тристран сразу вспомнил детский стишок и продекламировал. «Сколько миль до Вавилона? Три тринадцать тридцать три. Ну и как туда смогу я при одной свече дойти?» Если быстро обернешься и с дороги не свернешь, при свече туда дойдешь. Точно! Именно так, сказал человечек и встревоженно повертел головой, будто чего-то опасаясь. Это же просто детский стишок, сказал Тристран. Просто детский стишок? Ну ничего себе! — Да я здесь, по эту сторону стены, знаю массу народу, которым и за семь лет кропотливого труда не составить такого заклинания. А вы там, у себя, без всякой задней мысли, читаете его детям, будто какой-нибудь спи спокойно баюбай, бай или шалтай-болтай сидел на стене. — Да тебя, парень, не продуло ли часом? — Раз уж вы об этом заговорили, признаюсь, мне что-то и правда стало холодно. — Погляди-ка вокруг. — Ты видишь дорогу? Тристрон моргнул. Серые березки словно поглотили свет и цвета, не давая сориентироваться. Юноша думал, что идет по тропинке, но теперь, когда он попытался ее разглядеть, она мелькнула и исчезла, будто ее и не было никогда. Он успел приметить, что тропинка шла мимо вон того дерева, и вот этого, и вон того валуна. Но оказалось, что это просто игра света и тени среди серых березовых стволов. — Ну вот мы и попались, — прошептал человечек. — Тогда бежим! — Тристаран снял шляпу-кутелок и держал ее в руках. — Не поможет! — Покачал коротышка головой. Мы попались в ловушку. И теперь останемся здесь, даже если будем убегать со всех ног. Он подошел к ближайшему дереву, высокому и тонкому, очень похожему на березу, и изо всех сил пнул ствол. Сверху посыпались сухие листья, а вслед за ними с шлестящим звуком упало что-то белое. Тристаран подошел посмотреть и увидел, Выбеленный ветром и солнцем птичий скелетик. Человечек содрогнулся. «Сам я еще сумел бы вырваться», — сказал он тристрану. «Но с собой никого прихватить не могу, так что лучше все равно не будет». «Судя вот по этому», — он тронул птичий скелетик ногой, сильно смахивающий на лапу. «Отсюда не улетишь». — А вы, люди, так и не научились рыть норы, хотя это тоже не поможет. — Тогда, пожалуй, нам стоит вооружиться, — предложил Тристрон. — Вооружиться? Ну да, пока они не явились. — Пока они не явились? Да что ты! Они! Давно уже здесь, дурья твоя башка! «Они — это деревья! Мы забрели в мертвый лес!» «В мертвый лес? Это я во всем виноват! Надо было смотреть, куда идем! А теперь не видать тебе звезды, а мне моей любимой торговли! Какой-нибудь дурень через много лет заблудится в лесу и найдет наши дочисто обглоданные, высушенные ветром косточки! Вот и все!» Тристан огляделся. В сумерках казалось, что деревья подбираются все ближе, хотя и незаметно было, чтобы они двигались. А может, человечек просто спятил со страху, и ему мерещится всякая ерунда? Вдруг что-то ужалило его в левую руку. Решив, что это какое-то насекомое, он шлепнул себя по руке и с удивлением увидел оставшийся на земле удара желтый лист. Лист с шелестом упал на землю, а на руке выступила алая капелька крови. Деревья, казалось, зашептались. — Что же нам делать? — воскликнул Тристрон. — В голову ничего не приходит. Если бы знать, где настоящая тропа, даже деревья мертвого леса не смогут ее разрушить. Разве что спрятать от нас, замаскировать. Человечек вздохнул и поежился. Тристран поднял руку и задумчиво потер лоб. — Я... я точно знаю, где тропа. — Вон там, — сказал он, указывая направление. Черные глазки бусинки его спутника заблестели. — Ты уверен? — Да, конечно. Надо зайти вон за те кусты, а дальше направо. Тропа там. — Откуда ты знаешь? — Просто знаю и все. — Ладно, пошли, — человечек подхватил свой мешок и побежал, но достаточно медленно, чтобы три стран не отставал, а тот мчался, задыхаясь с колотящимся сердцем, да еще и саквояж на бегу бил его по ногам. — Нет, не туда, левее! — крикнул юноша. Дальше они бежали молча, оставляя на ветках и колючках клочки одежды. Казалось, деревья перед ними сомкнулись в сплошную стену. С них сыпались тучи листьев, больно жаля три сторона, а, попав на одежду, безжалостно раздирали ее. Юноша кое-как добрался до вершины холма, отмахиваясь свободной рукой от листьев и отбиваясь с от сучков и ветвей. Вдруг маленький лохматый человечек остановился как вкопанный, запрокинул голову, «И завыл, глядя в небо!» «Быстрее!» — сказал Тристрон. «Мы уже почти у цели!» Он схватил человечка свободной рукой и потащил вперед. Когда они достигли тропы среди мертвого серого леса, показалась полоса зелени. «Здесь-то нам ничто не угрожает!» — спросил Тристрон, отдуваясь и испуганно оглядываясь по сторонам. «Не угрожает, пока не сойдем с тропы!» ответил лохматый человечек, выпустил из рук своих поклажу и уселся на траву, рассматривая окружавшие тропу деревья. Они качались, хотя никакого ветра не было, и три страну показалось, что они трясутся от злости. Его спутника била крупная дрожь. Он рыхлил своими волосатыми пальчиками землю и гладил зеленую траву. Потом взглянул на три сторона — У тебя, конечно же, нет с собой ничего горячительного? — Хотя бы горячего сладкого чая, а? — Боюсь, что нет. Человечек засопел и стал возиться с завязками своего огромного мешка. — Отвернись, — велел он тристрану, и чур не подглядывать. Тристарн послушно отвернулся. За спиной послышалась какая-то возня, и Человечек сказал... «Все! Теперь, если хочешь, можешь повернуться!» Он держал в руках покрытую ярко эмалью бутыль и безуспешно пытался вытащить пробку. М -м -м -м, «Может, вам помочь?» — осторожно предложил тристран, опасаясь его обидеть. Но волновался он напрасно. Кратышка тут же отдал ему бутыль. «Валяй! У тебя пальцы для этого лучше приспособлены!» стран рывком вытащил пробку из бутылки. В ноздри ему ударил острый аромат, что-то вроде меда, смешанного с хвойным дымком и пряностями. Юноша протянул бутылку хозяину. — Пить такое сокровище из горлышка — просто преступление, — сказал лохматый человечек, отвязывая от пояса деревянную чашку. и дрожащими руками плеснул в нее чуть-чуть янтарной жидкости. С наслаждением, понюхав напиток, он отхлебнул немного и улыбнулся, обнажая мелкие острые зубки. О! Вот теперь совсем другое дело. И передал чашку три Пей маленькими глоточками, наставлял юношу он. Знаешь, сколько это стоит? — Да за такую бутыль можно выкупить из плена короля! Я отдал за нее два огромных голубых бриллианта, механическую синюю птицу и драконью чешуйку!» Тристран сделал маленький глоток. По всему телу до кончиков пальца разлилось тепло, а голова будто наполнилась множеством крошечных пузырьков. — Неплохо, а? — юноша кивнул. — Боюсь, даже слишком хорошо для таких, как мы с тобой. Ну да ладно! В тяжелую минуту — это как раз то, что нужно. А сейчас именно такая минута. Что ж, давай выбираться из этого леса. Вот только в какую сторону нам идти, а? — Туда! — без колебаний ответил Тристран, указывая налево. Человечек заткнул бутыль пробкой и уложил ее обратно в мешок. Потом закинул мешок за спину, и путники отправились по зеленой тропе через серый лес. Стволы постепенно редели, и вскоре Тристаран и Коротышка уже шли вдоль обрывистого берега между двух невысоких каменных стен,